Волк. Вот что рассказал нам старый маркиз Дарвиль под конец обеда, который давал барон де Равель в день святого Губерта. В этот день затравили оленя. Маркиз был единственным из гостей, не принимавшим участия в травле, потому что никогда не охотился. В продолжении всего долгого обеда только и говорили, что об быстреблении животных женщины, и те были увлечены кровавыми и зачастую неправдоподобными рассказами. А рассказчики мимически воспроизводили борьбу человека со зверем, размахивали руками и кричали громовым голосом. Дарвили говорил хорошо, с легким оттенком напыщенной, но эффектной поэтичности. Должно быть, он часто рассказывал эту историю, потому что речь его лилась плавно, и он без труда находил меткое слово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 Сын Виконта не барон, как сын генерала, не может быть полковником от рождения. Но мелочное тщеславие наших дней усложждается такой выдумкой. Продолжаю рассказ о моих предках. Они говорят, были необыкновенно высоки ростом, ширококостны, волосаты, свирепы и сильны. Младший брат был выше старшего и обладал таким зычным голосом, что, как рассказывала легенда, которой он очень гордился,